Александр Сергеевич Пушкин Евгений Онегин Роман в стихах Проникнутый тщеславием, он обладал еще той особенной гордостью, которая побуждает признаваться с одинаковым равнодушием как в своих добрых, так и дурных поступках.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 Достойнее души прекрасной, святой, исполненной мечты, поэзии живой и ясной, высоких дум и простотой. Но так и быть. Рукой пристрастной прими собрание пёстрых глав, полусмешных, полупечальных, простонародных, идеальных, небрежный плод моих забав, бессонниц, лёгких вдохновений.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 Его пример другим наука. Но боже мой, какая скука с больным сидеть день и ночь, не отходя ни шагу прочь. Какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарство, вздыхать и думать про себя. Когда же чёрт возьмёт тебя? Так думал молодой повеса, летя в пыли на почтовых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 чтоб не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юностью мятежной пришла Евгению пора, пора надежды и грусти нежной, миссе прогнали со двора. Вот мой Онегин на свободе, острижен по последней моде, как денди лондонский одет. И наконец увидел свет. Он по-французски совершенно мог изисняться и писал, легко мазурку танцевал, и кланялся непринуждённо. Чего ж вам больше? Свет решил, что он умён и очень мил. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Так воспитанием, слава богу, у нас не мудрено блеснуть.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 и после ей наедине давать уроки в тишине. Как рано Мокуш он тревожит сердца какеток записанных, когда ж хотелось уничтожить ему соперников своих, как он извитильно злословил, какие сети им готовил. Но вы, блаженные мужья, с ним оставались вы, друзья. И ву ласкал супруг лукавый, фаблас давний ученик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 С кого начнёт он? Всё равно. Везде поспеть не мудрено. Пока мист в утреннем боре, надев широкий больвар, Онегин едет на бульвар, и там гуляет на просторе, пока не дремлющий бригет не прозвонит ему обед. Уж тёмно. В санки он садится. «Пади, "Поди, поди!" раздался крик. Морозной пылию серебритцы его бобровый воротник. Ктальён помчался. Он уверен, что там уж ждёт его Каверин. Вошёл и пробков в потолок. Вина кометы брызнул ток. Пред ним разdbiв окровавленный и трюфли, роскошь юнных лет французской кухни лучши цвет. Из Страсбурга пирог нетленный, меж сыром лимбурским живым и ананасом золотым. Ещё бокалов жажда просит залить горячий жир котлет, но звон бригетта им доносит, что новый начался балет. Театр злой законодатель, непостоянный обожатель очаровательных актрис, почётный гражданин кулис, Онегин полетел к театру.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 сменив не заменили вас услышу ль вновь я ваши хоры узрю ли русской терпсихорой душой исполненный полёт или взор унылый не найдёт знакомых лиц на сцене скучной и устремив на чужды свет разочарованный ларнет веселье зрителя равнодушный безмолвно буду я зевать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 Одной ногой касаясь пола, другой у медленно кружит, и вдруг прыжок, и вдруг летит, летит как пух от уст Эола, то станца вьёт, то развивается, и быстрой ножкой ножку бьёт. Всё хлопает. Онегин входит, идёт меж кресел по ногам, двойной ларнет скосясь наводит на ложе незнакомых дам, все ярусы окинул взором.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 Ещё усталые лакеи на шубах у подъезда спят, ещё не перестали топать, смаркаться, кашлять, шикать, хлопать. Ещё снаружи и внутри везде блестают фонари, ещё прозябнув бьются кони на скуче упряжью своей, и кучера вокруг огней броняют господ и бьют в ладони, а уж Онегин вышел вон, домой отец едет он.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 Дианы грудь, лониты Флоры, прелесны, милые друзья, однако ножка Терпсихоры прелестней чем-то для меня. Она, пророчествоя взгляду неоценённую награду, влечёт условной красой желаний свой вольный рой, люблю её мой друг Эльвина под длинной скатертью столов, весной на мураве лугов, зимой на чугуня камина.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 GPIщей молодости моей я не желал с таким мучением лабзать уста молодых армид иль розы пламенных ланит иль персии полные томлением нет никогда порыв страстей так не терзал души моей мне памятно другое время в заветных иногда мечтах держу я счастливое стремье и ножку чувствую в руках Опять кипит воображение, опять её прикосновение зажгло в увядшем сердце кровь. Опять тоска, опять любовь. Но полна прославлять надменных болтливой лирой своей. Они не стоят ни страстей, ни песен ими вдохновенных. Слова и взор волшебниц сих обманчивы.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 Открыты ставни, трубный дым столбом восходит голубым, и хлебник, немец аккуратный в бумажном колпаке, не раз уж отварял свой вас издас. Но шумом балов утомлённый и утро в полночь обратя, спокойно спит в тени блаженной забав и роскоши дитя. Проснётся за полдень и снова до утра жизнь его готова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 Недуг, которого причину давно бы отыскать пора, подобный английскому сплину, короче, русская хандра, и мавлодело понемногу. Он застрелиться, слава богу, попробовать не захотел, но к жизни вовсе охладел. Как чайльд-горольд тугрёмый, томный, в гостиных появлялся он,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 хоть не винны в здор к тому ж они так непорочны так величевы так умны так благочестие полны так осмотрительны так точны так неприступны для мужчин что вид их уж рождает сплин и вы красотки молодые которых поздней упорою уносят дрожки удалы по петербургской мостовой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 Там уж нет очарований, того змея воспоминаний, того раскаянья грызёт. Всё это часто придаёт большую прелесть разговору. Сперва Онегина язык меня смущал, но я привык к его извилистому спору и к шутке с желчью пополам и злостью мрачных эпиграмм. Как часто летнюю порою, когда прозрачно и светло ночное небо над дневною, и вот весёлое стекло не отражает лик Дианы, вспомнив прежних лет романы, вспомнив прежнюю любовь, чувствительный, беспечный вновь, дыханием ночи благосклонный, безмолвно упивались мы. Как в лес зелёный из тюрьмы перенесён колодник сонный, Так уносились мы мечтой к началу жизни молодой. С душою полной сожалений, я першися на гранит, стоял задумчиво Евгений, как описал себя Пит. Всё было тихо, лишь ночные перекликались часовые, да дрожак отдалённый стук с миллионной раздавался вдруг. Лишь лодка, вёслами махая, Плыла по дремлющей реке, И нас пленяли вдалеке Рожок и песня удалая, Но слаще средь ночных забав Напев таркватовых октав. Адриатические волны, о, Брента, Нет, увижу вас, И вдохновенье снова полный Услышу ваш волшебный глаз.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 врачтя печальное послание Евгений тотчас на свидание с тремглав впопочте поскакал и уж заранее зевал приготовясь денька ради на вздохе скуку и обман и тем я начал мой роман но прилетев в деревню дядей его нашел уж на столе как дань готовою земля нашел он полон двору слуги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 Рад, что прежний путь переменил на что-нибудь. Два дня ему казались новы. Уединённые поля, прохлада сумрачной дубровы, журчание тихого ручья. На третий роще, холм и поле его не занимали более. Потом уж наводили сон. Потом увидел ясно он, что и в деревне скука та же.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 Я думал уж о форме плана и как героя назову, пока мист моего романа я кончил первую главу, пересмотрел всё это строго. Противоречий очень много, но их исправить не хочу. Цензоре долг свой заплачу и журналистам на сидении плоды трудов моих отдам. Иди же к Невским берегам. Новорождённое творение, И заслужи мне славы дань, Кривые толки, шум и брань. Глава вторая О Рус, о деревня, Гораций О Русь! Деревня, где скучал Евгений, Была прелестный уголок сам друг невинных наслаждений благословить бы небо мог господский дому уединенный горой от ветров огражденный стоял над речкой вдали пред ним пистрели и цвели луга и нивы золотые мерцали сёлы здесь и там стада бродили по лугам и сени расширял густые огромный запущенный сад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 Да, впрочем, другу моему в том нужды было очень мало, за тем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский старожил лет сорок с ключницей бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, нигде не пятнышко чернил. Онегин шкафы отварил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь осьмого года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений,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 Сначала все к нему езжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, лишь только вдоль большой дороги заслышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили с ним. «Сосед наш Неуч с ума сбродит, он формазон, он пьет одно стаканом красное вино, он дамам к ручке не подходит, все да да нет».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 Потом приносят и гитару. И запечит она: "Бог мой, приди в чертог ко мне золотой". Ноленский, не имев, конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным желал сердечно знакомства покороче с весть. Они сошлись. Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень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 Блажен, кто ведал их волнение и наконец от них отстал. Блажен и тот, кто их не знал, кто охлаждал любовь разлукой, вражду злословием, порой зимовал с друзьями и с женой, ревнивой не тревожись мукой и дедов верный капитал коварной двойке не вверял.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 Он был свидетель умилённой её младенческой забав. В тени хранительной дубравы он разделял её забавы и детям прочие левенцы, друзья, соседы и хатцы. В глуши и под тенью смиренной, невинной прелести полна в глазах родителей она цвела, как ландыш потаенный, незнаймый в траве глухой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 Её сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким старинцы нежное Романа мы своевольно светим. И что ж? Оно приятно, звучно, но с ним я знаю неразлучно воспоминания старины. Иль девичий. Мы все должны признаться, вкусу очень мало у нас и в наших именах.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 Она любила на балконе предупреждать зари восход, когда на бледном небосклоне звёзды исчезает хоровод, и тихо край земли светлеет, и вестник утра ветер веет, и восходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доли обладает,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 Её московская кузина твердила часто ей об них. В то время был ещё жених её супруг, но по неволе она вздыхала по другому, который сердце мой умом ей нравился гораздо более. сей грандисон был славный франт, игрок и гвардейский сержант. Как он она была одета всегда по моде и к лицу, но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 служанка била, осердясь, всё это мужа не спросясь. Бывало, писала кровью она в альбомы нежных дев, звала Полиною Просковой и говорила на распев: "Корсет носила очень узкий, и русский н на а французский произносить умела в нос". Но скоро всё перевелось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 У них на Масленицу жирной водились русские блины. Два раза в год они говели, любили круглые качели под блюдные песни и хоровод. В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен, умельно на пучок зари они роняли слёзки три. Им квас как воздух был потребен, и за столом у них гостям насили блюда и починам. И так они старели оба. И отворились наконец перед супругом двери гроба, и новый он преял венец. Он умер в час перед обедом, оплаканный своим соседом, детьми и верною женой, чистосердечней, чем иной. Он был простой и добрый барин, и там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит: Смиренный грешник Дмитрий Ларин, господний раб и бригадир под камнем сим вкушает мир. Своим пинатом возвращённый Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный, и вздох он пеплу посвятил. И долго сердцу грустно было. "Пур ярик", молвил он Онейло. Он на руках меня держал,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 Но я бы, кажется, желал печальный жребий свой прославить, чтоб обо мне, как верный друг, напомнил хоть единый звук, и чё-нибудь он сердце тронет, и сохранённая судьбой быть может в лете не потонет страфа ослагаемая мной, быть может. Лесная надежда. Укажет будущий невежда на мой прославленный портрет и молвит «Тот-то был поэт». Примешь мои благодарения, поклонник мирных Аонид, О ты, чья память сохранит мои летучие творения, Чья благосклонная рука потреплет лавры старика». Александр Сергеевич Пушкин. Евгений Онегин. Роман в стихах. Глава 3. Она была девушка, она была влюблена. Мальфилатр. Куда уж эти мне поэты? Прощай, Онегин, мне пора. Я не держу тебе, но где ты свои проводишь вечера? У Лариных. Вот это чудно, по милой. И тебе не трудно там каждый вечер убивать? Немало. Не могу понять. От села вижу, что такое. Во-первых, слушай, прав ли я? Простая русская семья, К гостям усердие большое, варенье, вечный разговор про дождь, про лён, про скотный двор. Я тот ещё беды не вижу. Да скука, вот беда, мой друг. Я модный свет ваш ненавижу. Милее мне домашний круг, где я могу опять эклога. Да полно, милый, ради бога. Ну что ж, ты едешь. Очень жаль. Ах, слушай, Ленский, э, да нельзя ль увидеть мне филиду эту, предмет и мыслей и пера и слёз и рифм и cetera. Представь меня. Ты шутишь? Нету. Я рад. Когда же хоть сейчас они со охотой примут нас. Поедем. Поскакали другие, явились им расточины порой тяжёлые услуги гостеприимной старины. Обряты звясны угощенье, несут на блюдечках варенье, на столик ставят овощной кувшин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 В чертах у Ольги жизни нет. Точь-точь в Вандиковой мадоне. Кругло, красно лицо у маны, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне. Владимир сухо отвечал и после обо весь путь молчал. Межтем Онегина явление у Лариных произвело на всех большое впечатление и всех соседей развлекло.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 С ней, си с немою отрадой невольно думала о том. И в сердце дума заронилось: пора пришла. Она влюбилась. Так в землю падшее зерно весной огнём оживленное. Давно её воображение, сгорая негой и тоской, алкала пищей роковой. Давно сердечное томление теснило ей молодую грудь.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 Британской музы не были цитревожит сон от роковицы, и стал теперь её кумир или задумчивый вампир, или Мельмод, бродяга мрачный, или вечный жит, или корсар, или таинственный сбогар. Лорд Байрон прихотью удачной облёк в унылый романтизм и безнадёжный эгоизм. Друзья мои,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 Русского семейства Любви пленительные сны До нравы нашей Старины Перескажу простые речи Отца иль дяди старика Детей условленные встречи У старых лип, у ручейка Несчастной ревности Мучения Разлуку, слезы примирения По ссорю вновь И, наконец, Я поведу их под венец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 И вдруг недвижный очи клонит, И лень ей далее ступить. Приподнялась я грудь, Ланит и мгновенным пламенем покрыт, И дыхание замерло в устах, И в слухе шум и блеск в очах. Настанет ночь, Луна обходит дозором дальный свод небес, И соловей во мгле древес напевы звучные заводит. Татьяна...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 Смог готова, сложено. Татьяна, для кого ж оно? Я знал красавиц недоступных, холодных, чистых, как зима, неумолимых, неподкупных, непостижимых для ума. Двелся я их с песи модной, их добродетели природной, и признаюсь, от них бежал.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 За толь, что в милой простоте она не ведает обмана и верит избранной мечте, за толь, что любит без искусства, послушное влечению чувство, что так доверчива она, что от небес одарена воображением мятежным, умом и волею живой, и своим равной головой и сердцем пламенным и нежным. Уже ли не простити ей вы легкомыслие страстей. Как едка судит хладнокровно, Татьяна любит не шутя и предаётся безусловно любви, как милое дитя. Не говорит она: отложим любимицыну тему множим, вернее все эти заведём сперва счастливе кольнём надежды, там не до умением измучим сердце, а потом равнивым оживим огнём а тоскучая наслаждением невольник хитрый изаков всячас на вырваться готов и ещё придвижу затруднение родной земли спасая честь я должен буду без сомнения письмо от Аняны перевести она по-русски плохо знала журналов наших не читала и выражалась с трудом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 Вот он. Не правда ль? Я тебя слыхала. Ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала или молитвой услаждала тоску волнуюмой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое виденье, в прозрачной темноте мелькнул, проникнул тихо к изголовью. Не ты ль с отрадой и любовью, словно надежда мне шепнул: "Кто ты?"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 Татьяна то вздохнёт, то охнет. Письмо дрожит в её руке. Облатка розовая сохнет на воспалённом языке. К плечу головушка и склонилась, сорочка лёгкая спустилась с её прелестного плеча. Да вот у шлунного луча сияние гаснет, там долина сквозь пар яснеет.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 Право подозрения, но, видишь, ах, не откажи, мой друг, вот бог тебе по руке. Итак, пошли тихонько внука с запиской этой к О, к тому, к соседу, да велеть ему, чтоб он не говорил ни слова, чтоб он не называл меня. Кому же, милая моя? Я нынче стала бестолкова.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 И легче тени Татьяна прыг в другие сени С крыльца на двор и прямо в сад Летит, летит, взглянуть назад Не смеет, мигом обежала Куртины, мостики, лужок Аллею к озеру лесок Кусты сирен переломала По цветникам летя к ручью И, задыхаясь, на скамью упала Здесь он, здесь Евгений О же!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 И пением были заняты за те сельской остроты. Песня девушек. Девицы-красавицы, душеньки-подруженьки, разыграйтесь девицы, разгуляйтесь, милые, затяните песенку, песенку заветную, заманите молодцов к хороводу нашему.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 одним на время очарован, разочарованным другим, желанием медленно томим. Томим и ветренным успехом, внимая в шуме и в тиши роптанье вечной души, живот у подавляя смехом. Вот как убил он 8 лет. Утратя жизни лучший цвет. В красавиц он уж не влюблялся, а волочился как-нибудь. Откажут мигом утешался и зменет. Рад был отдохнуть. Он их искал безупоение, а оставлял без сожаления, чуть помня их любовь и злость. Так точно равнодушный гость навис вечерний приезжает, садится, кончилась игра. Он уезжает со двора, спокойно дома засыпает и сам не знает по утру, куда поедет в вечеру но получив посланье тани анегин живо тронут был язык девичьих мечтаний в нём думы роем возмутил и вспомнил он татианы милый и бледный цвет и вид унылый и в сладостный безгрешный сон душою погрузился он быть может чувств и пыл старинный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 И светской чернью ободрённой, Что нет ни лепицы такой, Ни эпиграммы площадной, Которой бы наш друг с улыбкой В кругу порядочных людей Без всякой злобы и затеи Не повторил сто крат ошибкой. А, впрочем, он за вас горой, Он вас так любит, как родной. Хм-хм-хм,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 не думали о нас они и так дай бог им долгие дни за то любовь красавиц нежных надёжней дружбы и родства на днею и средь бурь мятежных вы сохранять права конечно так но вихорь моды но свои нравы природы но мнение светского поток а милый пол как пух легок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 Что было с лестством свидания, увы, не трудно угадать. Любви безумное страдание не перестали волновать молодой души печали жадной. Нет, пуще страстию безотрадной Татьяна бедная горит. Её постели сон бежит, здоровье, жизни цвет и сладость, улыбка девственный покой пропало всё, как звук пустой.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 Они сидят в потёмках двое, а не в саду, рука с рукой гуляют утренней порой. И что ж? Любовью опьянённый, в смятении нежного стыда, он только смеет иногда улыбкой Ольги ободрённый, развитым локоном играть или край одежды целовать. Он иногда читает Оле нравоучительный роман, в котором автор знает более природу, чем шетобриан. А между тем две-три страницы пустые бредни не былицы опасные для сердца дев, он пропускает, покраснев. Уединясь от всех далёко, они над шахматной доской, на стола облакатясь, порой сидят, задумавшись глубоко, и Ленский пешкой ладью берёт в рассенье свою.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 Мгновенной думы долгий след, всё тот же после многих лет. Конечно, вы не раз видали уездный барышней альбом, что все подружки из морали с конца сначала и кругом. Сюда назло про вописанию стихи без меры, по преданию в знак дружбы верной внесены. Уменьшены, продолжены на первом листике встречаешь ке крираву сюрсета, бляд и подпись Т А В А нет. А на последнем прочитаешь: кто любит более тебя, пусть пишет дали меня. Тут непременно вы найдёте два сердца, факел и цветки. Тут верно клятвы вы прочтёте в любви до гробовой доски.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 Новы, разрозненные томы из библиотеки чертей, великолепные альбомы мучений модных рифмачей, вы, украшенные проворно Толстово кистью чудатворной или Баратынского пером, пускай сожжёт вас божий гром. Когда блистательные дамы мне свой инкварто подают, и дрожь и злость меня берёт, ты шевелиц-эпиграмма в углубине моей души. А мадрегалы им пиши. Не мадрегалы Лянский пишет в альбоме Ольги молодой. Его перо любовью дышит, нехладно блещет остротой, что не заметит, не услышит. О Ольге он про то и пишет.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 Подруги юности моей, да после скучного обеда ко мне забредшего соседа, поймав нежданно за полу душу трагедией в углу. Или, ну это кроме шуток, тоской рифмы метамим, бродя над озером моим. Пугай у стада диких уток, вняв пению сладкозвучных строф, они слетают с берегов. А что ж Онегин?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 и одевался. Прогулки, чтение, сон глубокий, лесная тень, журчанье струй, порой белянки черноокой и молодой, свежий поцелуй, узде послушной конь летивый, обед довольно прихотливый, бутылка светлого вина, уединение, тишина. Вот жизнь Онегина светлая. И нечувствительно он ей предался.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 И вот уже трещат морозы и серебрятся среди полей. Читатель ждёт уж рифмы морозы. На вот возьми её скорей. Опрятней модного паркета блестает речка льдом одета. Мальчишик радостный народ коньками звучно режет лёд на красных лапках гуси тяжёлый, задумав плыть по лону вод, ступает бережно на лёд.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 Неверно зацепляя лёд, того и жди, что упадёт. Сиди под кровлей пустынной. Чтай вот Прат, вот Вальтер Скот. Не хочешь, поверь, расход. Сердей сельпей и вечер длинный, койка, как пройдёт, а завтра тожь и славно зиму проведёшь. Прямым Онегин чильд-горольд дом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 Последний бедный лепет бывало давал я. Помнитель, друзья, я во волшебной струе рождала глупостей немало, а сколько шуток и стихов, и споров, и весёлых снов. Но изменяет пеной шумной оно желудку моему. И я бордо благоразумный уж нынче предпочёл ему. А и я больше не способен, а и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 Потом разговорился вновь про Ольгу. Такова любовь. Он весел был. Через 2 недели назначен был счастливый срок, и тайна брачной постели и сладостной любви венок его восторгов ожидали. Гимена хлопоты, печали, зимот и ладные череда ему не снились никогда. Меж тем как мы, враги гимена,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 запретил